Взбешенный подхорунжий готов был лопнуть от возмущения. «Будьте вы прокляты, дуболома! Я еще с вами поговорю. Вы за это ответите перед нашим командованием». Злоба накатывалась на тугой кулак. Да вот руки приказано держать за спиною. В чешском эшелоне на запасных путях слышалась граммофонная музыка, топот и песни. У штабного салон вагона Часовые выслушали патрульных стрелков, потом вызвали офицера, и тот приказал им ввести арестованного в вагон. В салоне командира первой маршевой роты восьмого сележского стрелкового полка пировали чешские офицеры с командиром роты подпоручиком Богумилом Борецким. За одним столом с подпоручиком сидел в кителе с крестами и медалями Харунжий Ной-Лебедь, знакомый под Харунжему по встрече в улице, да и позднее виделся с ним в штабе казачьего полка. Один из патрульных доложил подпоручику Борецкому, что задержан неизвестный, который де расклеивал прокламацию у вокзала. Они за ним гнались, схватили, но он оказал сопротивление, выдавая себя за казачьего Подхорунжева. Чехов ругал всячески, называл сволочами. И ни слова обижавшим, как будто патрульные стрелки не видели, как тот успел скрыться в чьей-то ограде. «Я Подхорунжий», — напомнил Коростылев, — «у меня документы. Я поймал большевика с прокламациями, дрался с ним». Но ваши патрульные солдаты схватили меня, а большевика упустили. Это возмутительно. Изрядно помятый, весь в грязи, без ремней и оружия, и без фуражки, подхорунжий выглядел жалким. Ошин, интересно, вышел из-за стола подпоручик Богумил Борецкий. Обыскать. Скоростелёвы содрали грязную шинель. Из кармана в шинели вытащили портсигар. и десятка-полтора скомканных прокламаций, все это положили на свободный стул, под шинелью китель документы в кармане. Подпоручик проверил документы. Действительно, перед ним подхорунжий. Очень интересно. Небрежно выслушал сбивчивый рассказ Коростылева и еще раз спросил стрелков, видели ли они большевика, который расклеивал прокламации? Оказывается, они никого не видели, кроме задержанного. Они гнались за ним от вокзала. — Что они говорят? Переведите мне. — Так. Подпоручик взял одну из прокламаций, передал мною. — Прошу, читай, Харунжи. Это очень интересный. Наш патрульный стрелок не видел никакой польшифик. Он сам большевик. Мы будем слушать. Харунжий подошел к электрической лампочке, расправил на ладони листок, начал читать, нарочито медленно, густо. Товарищи! При царском самодержавии мучили и убивали людей, но таких чудовищных зверств, какие творят белочехи, карателя Гайды по всей нашей сибирской железной дороге, еще не знала история. На станциях Мариинск и Вачинске замучены сотни людей. В своих карательных эшелонах белочехи насилуют женщин, творят расправу без всякого суда и следствия. Чешские солдаты из всего нашего русского языка выучили только четыре слова «хочу». «Помилую, хочу, расстреляю». Года месяца числа под листовку и не было. Когда Ной кончил читать, чешские офицеры, понимающие по-русски, изрядно выпившие, налетели на Коростылева, как ястребы на воробья, били со всех сторон. Большевиков надо уничтожать, чтобы красная чума не заразила чешских легионеров. Карастелев орал во всю глотку, что он не большевик, да никто его не слушал. Харунжиной стоял в стороне и не проявил никакого желания защитить незадачливого офицера. Пущай проучит этого хлыща, сообщника Исаула Потылицына, чтобы он ребрами почувствовал карательные меры, какие сам чинил над беззащитными жертвами. Он, Харунжий. Не суперечит чехам, пусть ерятся. Весь его особый эскадрон с 1 июля находится в двойном подчинении. С одной стороны, отдает приказы начальник военного гарнизона полковник Липунов, а с другой отменяет эти приказы подпоручик Борецкий. Мало того, подпоручик изъявил желание, чтобы достославный казачий Ной лебедь Проводил с ним вечера в салоне. Пусть Ной Васильевич не пьет, это даже хорошо, и мало говорит, это еще лучше, но подпоручику приятно видеть здоровенного бородатого Ноя, которого представил всем офицерам командующий Гайда перед походом на Иркутск и Забайкалье. Избитый под хорунжей с окровавленным лицом валялся возле мягкого дивана. Борецкий приказал патрульным стрелкам привести его в чувство. Те притащили в солдатском котелке холодной воды, вылили на голову Коростылева, и он мало-помалу очухался, хотя и не мог ни встать, ни сесть без посторонней помощи. "Садись на стул", приказал подпоручик. Стрелки усадили Коростылева, накитили оборванные пуговицы, глаза запухли. С разбитых губ и носа текла кровь. — Теперь будешь, — указывает, — большевик, где ваш подпольный комитет. — Я я не большевик, — едва выдавил из себя Коростылев. Борецкий обратился к Харунжему. — Ви может сказать, где мог получать оружие, шашка, наган, документ, этот большевик?" Харунжий подумал... Эккая бестия, подпоручик. Сам же понимает, что избитый подхорунжий не самозванец. Должно солдаты упустили настоящего большевика. Они сказали о том, чтобы не отвечать. Подхорунжий, это господин подпоручик, Коростылев, имени отчества не знаю, не большевик. Думаю, где-то в улице он и в самом деле сцепился с большевиком. когда тот лепил свою прокламацию. Прокламации был его карман. Видаль как взял наш стрелок прокламации карман его шинель. Как же? Да ведь в грязи бумажки-то. К чему бы большевику вывалить в грязи прокламации, держать их в кармане комом? Комом? Что понимает комом? Харунжий смял в руке прокламацию, показывая, что значит комом. Ты его знает? Как же? Сомнений нет, под Хорун же Печальное событие произошло, да что поделаешь. Начиная темень, дождь к тому же, большевик успел скрыться, как говорил Коростылев. А тут патруль. Увидел еще прокламацию. Вот и приняли его за большевика. А он не большевик, оборони бог. Подпоручик Борецкий подумал, как-никак, Подхорунжева умяли ни за что ни про что. На всех улицах и перекрестках кричат, что чехи, братья русских солдат, казаков и офицеров, и вдруг такой конфуз. «Мы будем вести следствие». «К чему следствие, господин командир? Большевики про то в момент узнают и по всему городу разнесут». Чешские солдаты арестовывают русских братьев-офицеров. Если бы не чешский легионер, всем русский офицер капут от большевик. Так и было бы капут, — кивнул Харунжи. Какая у нас сила без вас? — Не было силы, да и нету. — Ты молодец, Харунжий, — похвалил Борецкий. — Пусть под Харунжий точно скажет, как он упустил большевик. Почему чешский стрелка назвал сволоша? Харунжий подошел к Ростылеву. Должно не обознался под Харунжий Ростылев? Ага. К чему Чехов обозвал сволочами? Не Чехов, большевика. Ага, понимаю. Так и поясни командиру роты. И кроме того скажи, что большевик успел убежать до того, как патрульные подошли. Или, не понимаешь, мы все на чехах держимся, как вши на очкуре. Винись, дыкайся, покуда есть у поручика настроение помиловать. А если почнут следствие, стрелки будут свидетелями, что ты сам расклеивал прокламации. Моей защиты мало будет. Обалдевший от побоев мордастый подхарунжий. Не одолел подступившей горечи, задохся от обиды. Весь он как-то скис, сутулился, плечи задергались, как у неврастенника, и, закрыв лицо руками, он разрыдался. «Эккая!» -э", — махнул рукой Харунжи. «Баба ты не под Харунжи, Господи, прости! Это же чистый срам!» Чехи о чем-то энергично забормотали. неприязненно косясь на всхлипывающего Коростылева. — Сами видите, какой он большевик! — кивнул Ной, отойдя в сторону. — Дозвольте мне уехать к себе на отдых, господин Борецкий. Час поздний, да и конь застоялся. Борецкий пожал руку Харунжему. — До свидания, Ной Васильев. Мы тебя глубоко уважает. — Благодарствую! — поклонился Харунжий и вон из вагона. Коростылева успокоили, угостили коньяком, чтоб взбодрился, и поручик Брахочек допросил его. Про большевика, которому удалось вырваться и бежать, Коростылев дал такое показание. Он был высокий, в гимнастерке военного образца и в кожаной фуражке, невероятной силы, лет двадцати пяти, не больше, на левой щеке шрам. Нос с горбинкой, глаза синие. Надо же, Коростылев даже цвет глаз успел разглядеть в тьме ночи. Но если бы всем чехословацким корпусом стали искать в городе большевика по указанным приметам, то его так же легко нашли бы, как иголку на дне Енисея. Управляющий губернии получил депешу из Туруханска. от полковника Дальчевского. Пароходы бежавших красных захвачены, большевиков вылавливают, чтобы доставить в Красноярск. На другой день из Красноярска была дана телеграмма в Омск сибирскому правительству. 9 июля полковник Дальчевский со своим отрядом настиг большевиков в Туруханске. При артиллерийском обстреле пароходов красных Пробиты борт, кухня, налени, обстреляны Орел и Россия. Машины везде остались целые. Пароходы большевиков выбросились на берег. Большевики в панике бежали. Брошенный ими пулемет направлен был против них. С нашей стороны потерь нет. Большевики с интернационалистами потеряли 120 убитыми, 45 ранено и 100 взято в плен. Захвачено все золото и несгораемые сейфы с кредитными билетами. Отряд Дальчевского вылавливает разбежавшихся по тайге большевиков. В домах купцов, промышленников, сановных чиновников, как в хромовые дни ликования и лобызания. Наконец-то! Харун-Желебедь явился на совещание к управляющему губернии полковнику Лепунову. Вызваны были начальник городской милиции Караковский и Саул Патылицын, губернский комиссар Каргополов, командир стрелкового полка Федорович, первого казачьего полковник Розенов и военный комендант города полковник Мизин. Я... Созвалось на строго секретное совещание по чрезвычайно важному вопросу, предупредил Липунов. В ближайшие дни захваченные большевики будут доставлены в Красноярск. Не исключено, что подпольный комитет попытается организовать побег особо выдающихся большевиков. Мы должны разработать меры строжайшего конвоирования арестованных. а также защиту граждан от возможных провокаций со стороны подрывных подпольных элементов. Меры выработали. В состав конвоя из стрелкового полка будет выделено 44 человека, особо проверенных от чехов 50 стрелков, из казачьего полка 40 конных и 20 пеших, под общим командованием Исаула Патылицына. Впереди должны идти чехи, в середине солдаты с винтовками, за ними пешие казаки. Конные казаки составят вторую линию охраны всей колонны арестованных. Харунжий Лебедь со своим особым эскадроном с двух часов ночи и до начала этапирования арестованных должен очистить улицу Благовещенскую, переулки Андрея Дубенского, Батальонный и архирейский. На подступах к тюрьме не должно быть ни одного человека, подозрительных в контрразведку. Арестованных вести по четыре в ряд. На расстоянии четырех шагов ряд отряда. Наблюдать за выгрузкой и построением их в колонну будет лично начальник гарнизона и управляющий губернии Липунов. Общее командование возлагается на коменданта города, полковника Мизина. Лепунов особо предупредил, чтобы никто не проболтался ни в семьях, ни в гостях о мерах по этапированию арестованных. Харунжево-лебедя попросил остаться. Когда все разошлись из кабинета, Липунов подсел к Харунжеву Поинтересовался, как он живет, не стеснен ли материально, у кого в доме снимает квартиру. Прошу, — угостил Липунов папиросы. Не курящие, благодарствую. Ну, как вы думаете, Харунжи, положа руку на сердце, усидят большевики с Лениным в Москве? Вы знаете, что 6 июля в Москве было восстание? Харунжи впервые слышит о восстании. «Было, было. Левые эсеры восстали». «Знаю таких», — кивнул Ной. «В полк к нам, в Гатчину, приезжал агитатор. Митинг созывали. Из кожи вон лес, чтобы казаки и солдаты сложили головы за мировую революцию. Но ну и как?» В тот же день служивые посыпались из полка. И комитетчики сбежали. Остался я один с комиссаром в штабе и при конях, которых кормить нечем было. Сено и фураж сожгли. Ха! Вот, представляю, картина была. Хуже некуда. За мировую, а так и за прочную чужую, как и в других державах, русские кровь проливать не пойдут. От своей задохлись. Ляпунов покатывался со осмеха. Однако, тут еще ничего не известно, усомнился Липунов. Социальный прогресс говорит нам совсем другое. Про прогресс ничего сказать не могу, а думаю, у каждого человека, какой бы он нации ни был, одна манера. Руки к себе гребут, а не от себя. Социалисты толкуют, человек. При каком-то новом порядке отгребать будет от себя, а не к себе. Сам не поест следственно, а соседа кормить будет. Такого человека ни одна баба еще на свет не народила. Только курица от себя гребет, а прочая живность к себе. Полковник хохотал до слез, липуче приглядываясь к Харунжему. «Я рад, что мы с вами единомышленники». Но я ни разу не видел вас в доме офицерского собрания. Надо бы побывать там. Вы же видный офицер. Какое? Отмахнулся Ной. Офицерство мое, скажу по нечаянности. Великий князь пожаловал за полк, когда вывел его из окружения. Вот как бы он щином ума прибавил. А так был казак на четырех копытах и остался на тех же копытах. «Напрасно скромничайте», — усмехнулся Липунов. «Я бы вас сию минуту назначил командиром полка. Оборони Господь, я не фарисей. Причем тут фарисей? Фарисеи, как по Евангелию, брали на себя Божью и мирскую власть. От жадности и властолюбие то. В каком-то звании, кто призван быть, в том должен оставаться. Как по уму следственно». Не брать сверх того, что можно? Или один конь потащит на хребте мельничный жернов? Полковник призадумался. Не взял ли он на себя мельничный жернов? Ах, да, давно хотел спросить. Вы не помните, при каких обстоятельствах арестован был Дальчевский в Гатчине? Харунжий постражел. как за поджог складов с фуражом и продовольствием. Вы его арестовали или чека? Ни чека, не я, а матросский отряд с бушлатной революцией, то есть комиссар полка Свиридов по фамилии. Ах, вот как! Ну, а кто командовал полком во время разгрома женского батальона? Я, как председатель полкового комитета. Полковник был уже арестован. — Никак нет. Так и был командиром полка. — Вот оно что! Ну-ну! Все мы служили понемногу кому-нибудь и чем-нибудь, в том числе большевикам. Кстати, Гайда особо просил, чтобы вы постоянно находились в тесном контакте с подпоручиком Борецким, командиром маршевой роты. Гайда восхищен вами. Чем вы ему потрафили? Самого Гайду видел раз. Откуда быть восхищению, Чем потрафил, не ведаю. Может, потому, что я их не задираю? Без Чехов не было бы переворота. Полковник встал. Подобное рассуждение ему не понравилось. Обошлись бы и без них, хорунжей. Хорошо, что они оказали нам помощь. Но общая ситуация сложилась так, что мы и без Чехов, вымели бы из Сибири большевиков. На Дону нет чехов, а восстал весь Дон. Прошелся по кабинету, успокоился. Сколько у вас сейчас в эскадроне? Пятьдесят три конных со мною. После того, как арестованных во дворим в тюрьму, сорок конных казаков поступит к вам. Пополним особый эскадрон. Сами вы по-прежнему будете находиться во взаимодействии с чешским эшелоном. Сейчас в нашу армию повсеместно вступают добровольцы. Предстоят большие бои с Красной Армией за Уралом. Возможно, одними добровольцами не обойдемся. Приступим к мобилизации».